Глава 10. Тот, кто сможет это сделать, завоюет весь мир. Тот, кому это недоступно, останется в одиночестве. Летом я часто ловлю рыбу в штате Мэн. Сам я очень люблю клубнику со сливками, но по какой-то странной причине рыба предпочитает мерзких червяков. Поэтому, отправляясь на рыбалку, я забываю о собственных предпочтениях. Я думаю о том, чего хочет рыба. Я не насаживаю на крючок клубнику и не поливаю ее сливками. Вместо этого я ловлю червяка или кузнечика, опускаю его в воду и предлагаю рыбкам. Не хотите ли отведать? Почему бы не воспользоваться этой здравой мыслью, когда вы отправляетесь на ловлю людей? Ллойд Джордж, британский премьер-министр времен Первой мировой войны, Поступал именно так. Когда кто-нибудь спрашивал его, как ему удалось остаться на своем посту, хотя все другие лидеры военных времен Вильсон, Орландо и Климансо давно забыты, он отвечал, что если бы его пост зависел только от одного умения, то этим умением стала бы его способность угадывать, какую именно наживку следует насадить на крючок. Зачем говорить о собственных желаниях? Так поступают только дети. Это глупо. Разумеется, важно получить именно то, чего вы хотите. Вы глубоко заинтересованы в этом. Но никто, кроме вас, этого не хочет. Все остальное человечество похоже на вас. Все люди заинтересованы только в том, чего хотят сами. Поэтому единственный способ повлиять на людей – говорить о том, чего они хотят, и показывать им, как они могут это получить. Вспомните о моих словах завтра, когда вы будете пытаться убедить кого-нибудь сделать что-нибудь. Если, к примеру, вы хотите, чтобы ваш сын бросил курить, не стоит считать ему мораль и говорить о своих желаниях. Лучше объяснить ему, что сигареты могут помешать ему попасть в сборную по баскетболу. Об этом следует помнить всегда имеете ли вы дело с ребенком, теленком или детенышем шимпанзе. Приведу простой пример. Как-то раз аральф Уолдо Эмерсон вместе с сыном пытались загнать теленка в амбар, но они совершили банальную ошибку. Делали то, что хотели сами. Эмерсон тянул теленка, а его сын толкал его сзади, но теленок делал то же самое, что и люди. Он делал то, что хотел сам. Поэтому он расставил ноги и отказывался уходить с пастбища. Ирландская кухарка увидела их бедственное положение. Она была простой женщиной и не писала умных книг. Но на этот раз она проявила больше здравого смысла, чем великий писатель. Она подумала о том, чего хочет теленок. Поэтому она сунула палец, смоченный в молоке ему в рот, Ток стал сосать палец и ей с легкостью удалось отвести его в амбар.